Глава 42. Пусть наполнит мир любовь. Ты говорил, это судьба. Выпущенная мной магия источника Джораст искалечила все тело бронированного гиганта Черной Молнией. Что пока заклинание Джерга существует в этом мире, демоны обречены на истребление. Истина так. Ты не изменишь результат, что бы ты ни делал. Если хочешь медленно, но верно ощутить страдания и вдоволь насладиться отчаянием, посмаковать его, так сказать... «То делай, что хочешь!» Магическое тело Джорги засияло, и он стряхнул себя джираст. «Моя ненависть стала мировым порядком! Люди и герои ненавидят и истребляют демонов, таков надлежащий облик мира сего! Как бы ты ни пыжился, тебе придется искупить свои грехи!» Сияние бронированного гиганта стало еще ярче, и он начал стрелять световыми снарядами из всего своего тела. Я прорывался через Теут Роясы, которых было так много, что от них было невозможно уклониться, разрушая их магическими глазами разрушения. «Тогда мы перерубим эту судьбу! Ты, видимо, забыл, что на нашей стороне легендарный герой с мечом духов, богов и людей Вансмана и Джерга!» Рэй поднял над головой правую руку, из нее начал литься божественный свет, принявший форму священного меча. ха ха ха ха А я как раз думал, что же ты сейчас предложишь!» «Я вроде бы уже неоднократно говорил, что это священный меч для уничтожения тирана-владыки демонов. Он крайне эффективен против демонов, но заклинание Джерга создано из одного с ним теста. Священный меч не может перерубить судьбу чего-то воистину святого». Рына направился к Джерге, сжимая в руке меч духов богов и людей. Пытайтесь сколько влезет, а как только осознаете, что все бесполезно, вы познаете истинное отчаяние!» В этот миг Иван Смана засиял, и рука Джорги отвалилась. Однако магическое тело, которое, по идее, нельзя ранить мечом духов богов и людей, не регенерировало. «Что за...» Ха, долго ты еще будешь считать себя святым Джорга?» «Что ты сделал?» Дрожащим голосом произнес бронированный гигант, злобно взирая на Рея, брови его своей ненавистью. «Что ты, черт побери, сделал канон?» Упавшая на землю рука двинулась и рванула к Рэю, подобно орудийному снаряду, но он запросто покромсал ее, и она рассеялась по небу. «Я есть священная магия порядок, разящая демонов! Меч духов, богов и людей должен быть бесполезен против меня!» Уклонившись от обрушивающегося на него исполинского кулака, Рэй отсёк бронированному гиганту обе ноги. Великан сильно вздрогнул, наклонился и встал на колени, и как раз сейчас кое-что попало в его поле зрения. «Это же...» «Ты так увлекся своим взиранием на демонов с высока, что, видимо, не заметил, кто из нас находится снизу». В небе парил замок владыки демонов Дельзагейт. Это место, на которое он отбрасывал свою тень, находилось под воздействием трехмерного магического круга. Иными словами, это пространство было окружено мной. Вино с действительно нельзя использовать за пределами Дельзагейта. Но кто сказал, что Дельзагейт нельзя заставить переместиться? Магия источника Дельзагейт... Эта великая магия может перемещать замок владыки-демонов Дельзагейт, который способен испускать огромную магическую силу ввиду того, что изначально является неподвижным магическим артефактом. Две лет назад использовать его бы однозначно не вышло. Но магия источника способна порождать такие изреда вон выходящие эффекты, если занять силу более древнего существа, обладающего большей магической силой. Если занять силу у Дельзагейта двухтысячелетнего прошлого, взяв его за источник, то призвать нынешний Дальзагейт, имеющий глубокую с ним связь, в эту эпоху вполне возможно. Однако, насколько бы я ни был силен, Дальзагейт расходует большую часть моей магической силы и, самое главное, требует времени на активацию. Я связал его зоры Эдиптом и сплюл магическую формулу Дельзагида так, чтобы он не заметил. «Ты даже близко не святой Джарга. Ты – гневный дух, охваченный злобой, отнимающий у людей надежду и просто убивающий демонов». Я не дам тебе даже закончить жизнь как героя, прямолинейно заявил я Йодгерг. Позволь святому мечу тебе покарать. В небе перед Эльзагидом парил темный длинный меч спускающим мрачное сияние. Сокрушитель законов минус дано разъедал порядок этого места. Я не прощу тебе, Анас Валдегот. Ты отнял у людей гордость, любимых людей, а затем отнял у нас даже справедливость. Не простим. Мы ни за что и никогда не сможем тебя простить. Решенный ног гигант в броне встал, будто ненависть заставила Джергу воодушевиться. Его магическое тело засияло куда ярче прежнего. Из всего тела бронированного гиганта показались бесчисленные мечи света. Все из них до единого были священными мечами. И он разом выстрелил ими всеми. Однако движущиеся на меня мечи света развернулись в обратную сторону и пронзили тело гиганта в броне. Решил, что раз эти мечи твои. «Они будут двигаться, как хочется тебе?» «Не прощу! Уничтожу! Уничтожу!» Очертания бронированного гиганта размылись, он стал еще крупнее, и, рассеяв мечи света по округе, испустил яркое сияние. На левой части его груди появился крупный магический круг. У него была магическая формула Гавила. «Ха! Думаешь, я тебе позволю?» «Я знаю, что сокрушитель законов не проявит своих истинных возможностей, пока ты не возьмешь его в руку!» И что, призвав замок владыки демонов, ты потратил большую часть своей магической силы. Глаза бронированного гиганта испустили тёмное густое сияние. Даже если не смогу убить тебя, я безжалостно разрушу то, что ты хотел защитить. Познай нашу людскую ненависть. Принеси в жертву и погрузи в отчаяние стольких, сколько сможешь. Мощь сокрушителя законов действительно невелика, если не взять его в руку. «Да и мою магическую силу нельзя назвать идеально подходящей для управления Венус Даноа. Уничтожить-то я его смогу запросто, но мировая война не закончится, пока мы не прервем всю эту ненависть. Если не хватает магической силы, ее можно взять у кого-нибудь другого!» Использовав заклинание «Аск», я соединился с душами восьми девушек из Союза Поклонников. «Слышите меня?» «Да!» «Спойте четвёрто! Пусть несчастный призрак послушит реквиум по себе!» Будет сделано, господин Анас! Их чувства собрались в моем теле. Всего за миг они превратились в столб света, соединивший небо и землю. Магическая сила, израсходованная Дельзагидом, восстанавливалась прямо на глазах. Чтоб тебе! Использовал аск при активированном Джерге! Долго еще ты этот демонический меч будете издеваться над людьми! Если использовать аск, твоя душа будет пропитана ненавистью к демонам. И этот эффект должен был стать еще сильнее теперь, когда активировано заклинание Джарга. Должно быть, он решил, что Сокрушитель Законов защищает нас от этого. Демонический меч? О чем ты? Напряги сильнее магические глаза. Эффект Сокрушителя Законов не распространяется на этот Аск. Тебе меня не одурачить. Аск представляет собой людские обиды. Ненависть, которая не исчезнет никогда. Ни через тысячу, ни через две тысячи лет. Мы поклялись разгромить демонов, поклялись рассеять эту ненависть и скрепили наши чувства на долгие годы. В мире с демонами не будет гармонии. Уничтожить вас всех. Есть сильнейшее желание всего рода людского. Сознание обычных демонов ни за что не выдержит этих чувств и Аска. Они ведь даже не ты! В заклинание Аск собралось над лесом Тора со всего Засиона. Его свет принял форму мечи и обрушился на землю, как проливную дождь. Даже по приблизительным подсчетам их были миллионы. Эти священные мечи уничтожались в тот же миг, как на них падала тень замка Владыки Демонов, но все таки сокрушитель законов не так силен, если его не взять в руку. Одна десятитысячная часть проскочила территорию замка Владыки Демонов и обрушилась на меня, Рея и демонов с людьми на земле. Я остановил их своим заклинанием Аск. Из земли раздался голос. Нежная песня, окутавшая весь лес. «Когда же наконец наступит рассвет?» уснул в одиночестве владыка демонов, тираном, которого прозвали. Мы взяли мечи, чтобы защищать, жизни держали наши руки, окропленные в крови. Сражаться не хотели мы, но сколько бы мы не убивали, ночь все не отступала. Давайте подождем рассвета и уснем. Да, мы верили, что двухтысячелетний сон обязательно изменит этот мир. Священные мечи столкнулись с моим, и спускающим яркий свет аском, и разбились. Тем не менее, их осколки дождем обрушились на землю, а затем направились на корчащуюся городицкую армию смирения владыки демонов, из которой высосали надежду. «Нет, так нельзя!» – послышался издалека голос Леоноры. все таки она не могла защитить всех в своем нынешнем состоянии, при котором она превратилась в магию и не могла двигаться. «Отряд, развернуть антимагию! Оградиться от летящей с неба магии!» На позициях Городицкой армии усмирения владыки Демонов появился командир Медхейского отряда Элио. Он сделал круг вокруг бронированного гиганта. Стоило ему отдать приказ, как его подчиненные создали антимагический зонтик, защитивший от падающих с неба осколков священных мечей. Спасти раненых и эвакуировать их в подземный замок владыки Демонов. Отряд Медхи создал эрисом огромные ящики и стали складывать в них павших солдат, поднимая их или используя магию флёс. Они переносили их в убежище в подземном замке владыки демонов. Кто-то помогал лично, поднимая и неся людей на себе. «Храбрая воительница Рода Люскова Отправила Леонорий Ликс командир отряда. «Мы эвакуируем армию усмирения в наш замок владыки демонов. Я обещаю, что им никто не навредит, и их вернут целыми и невредимыми. Ты не против?» «Но если вы поскорее не уйдете отсюда, умрете сами!» Командир отряда взглянул на дождливое небо. Он увидел гигантов в броне и два маленьких силуэта. Наш прародитель сражался ради демонов, и они настолько глуп, чтобы не понять, кто там сражается, и кто воскрес, несмотря на то, что ему уничтожили основу. Гордо сказал Элио. Будто открыто гордившись тем, что стоит на этом поле боя. Меня зовут Элио Людвелл. Я повелитель демонов Мидхейза, потом актерана-владыки демонов Анаса Валдегода. Позвольте мне прямо сейчас вернуть вам пожалованное мне от вас милосердие, этой кровь и гордостью! Осколки священных мечей обратились в дождь и обрушились на землю. Эллио отчаянно защищал людей от этой угрозы и уносил в замок владыки демонов, будто подставляя им свое плечо. Наш прародитель сказал никого не убивать. Давайте же спасем людей. Выживем все в полном составе и никого не убьем. Настало время показать нашу верность! Есть! Развернутый аск будто защищал солдат-демонов, продолжающих исполнять спасательную миссию, а вдали звучали нежные поющие голоса. Любовь сильнее ненависти. В будущее передали мы наши надежды о том, что понять друг друга мы сможем. Мы взяли мечи, чтобы защищать. Жизни держали наши руки, окроплённые в крови, поделенные миром безобразным. Мы все молились и молились, но наша грусть лишь нарастала. Да, мы верили, что чувство двух тысяч лет. «Обязательно изменят этот мир». «Долго ты еще планируешь игнорировать происходящее, Джерга?» «Взгляни в глаза реальности. Эпоха сменилась, и в мире уже давно царит гармония». «Неужели ненависть настолько затуманила твой взор, что ты не видишь, как люди и демоны объединили усилия и изо всех сил пытаются выжить?» «Я полетел к замку владыки демонов Дельзагиду, парящему высоко в небе». «Ты сказал гармония! Не смеши меня! Нет ее нигде!» «Ты ведь сам разнес ее в две тысячи лет назад!» «Ты вынудил меня ненавидеть себя!» «Да, да как у тебя наглости только хватает говорить теперь эти красивые слова для видо! Священных мечей в небе стало в 10 раз больше, и они обрушились на меня. Уклоняясь от них, я приближался к Дельзагейду. «У тебя отняли гармонию, и теперь ты отнимешь ее у потомков?» «Тогда ты ничем не лучше меня!» «Умолкни! Я не такой, как ты!» «Такова наша месть, людская ненависть к демонам! Хочешь мести, мсти сам! Это не люди ненавидели демонов, а ты ненавидел меня!» Разрушив льющиеся на меня священные мечи, я взлетел еще выше. «Так останься же единственным, кого переполняет ненависть, злость и гнев до самого конца! Можешь хоть проклясть меня своей вечной держимостью!» Прямо перед тем, как моя рука дотянулась до сокрушителя законов... Небо засияло и показался огромный священный меч, несущийся на меня. «Не позволю!» Этот обрушившийся на меня, до того, как я взял сокрушитель законов в руку меч, был самой ненавистью Джерги. Самой концепцией Джерги, однако, Рэй взмахнул мечом духов богов и людей Эвансманой и разрубил огромный священный меч. Моя рука схватила рукоять парящего в небе сокрушителя законов. «Покончим с этим!» «Верно!» Мы вместе спикировали на гигантов в доспехах, когда-то наставленные друг против друга клинки, ныне были обращены в одну сторону. Две тысячи лет мы ждали, чтобы смеяться вместе с тобой. Две тысячи лет мы ждали, чтобы взяться за руки с тобой. Уже почти настал рассвет, и демоны Фладыка проснется от сна в уединении. Прошу, прошу об одном, лишь я прошу. Позволю видеть мне яркое утреннее солнце. Прошу, прошу об одном, лишь я прошу. Пусть наполнит мир любовь. Джерга выстрелил Тео Троясом, но его стёрло, ведь против Сокрушителя Законов это бессмысленно. Сокрушитель Законов Венус Дано обрушился сверху на голову гиганта, и словно поверх него сверху обрушился меч духов богов и людей Эвансмана. Исполенское тело бронированного гиганта начало исчезать. Чувства людей Азасеона до сих пор подпитывали его, и у него оставалась магическая сила, но свет стал быстро тускнеть будто больше не мог поддерживать его существование. Судьба Джерги была перерублена, и заклинание должно было вот-вот исчезнуть. «Я ничего тебе не дам. Ты лишишься гордости, справедливости и даже окутавшей тебя ненависти и просто за зря. Нет. Исчезает. Моя ненависть исчезает», — сказал Джерга отчести грустным голосом. Похоже, с исчезновением заклинания Джерга что-то к нему вернулось. Не хочу я никакой гордости и справедливость мне не нужна, произнес он. Казалось, будто он страдал от переполняющих его чувств. Я лишился всего, кроме ненависти. Единственное, что я могу сделать для своих жены и ребенка, никогда не забывать эту ненависть. Голубое это создание. В тебе должна была остаться не только ненависть. Бронированный гигант исчез и появился едва заметный силуэт Джерги, каким он был две лет назад. Поэтому созданная из твоей основы Элеонора продолжала желать мира, сколько бы раз ей не стирали память и не пересоздавали ее. Его дух был разделен на две части, пытающегося истребить демонов Джергу и желающего мира потомкам Элеонору. Две противоположности, конфликтующие в душе Джерги. Насколько сильно он хотел уничтожить демонов, настолько же сильно он хотел быть уверенным в том, что потомки не испытают тех же чувств ненависти. «Я убил твою семью своими собственными руками. Потому что ты был опасным врагом. Хорошенько запомни это!» С заклинанием Эрис я надел на исчезающее тело Джерги мишенское ожерелье. «У твоей жены и ребенка были такие же!» Я направил сокрушитель законов и сдано на Джергу. «Можешь перерождаться и приходить за моей жизнью столько раз, сколько захочешь!» Я буду подыгрывать твоей ненависти до скончания веков. Я вонзился крушитель законов Дануа в грудь Джерги. Если ты до самого своего конца останешься в плену последних крупиц этой ненависти. Прямо перед тем, как его тело исчезло, я наложил заклинание Силика, так же как на его семью, и отправил его снова к ним. Если ты будешь ненавидеть меня даже после исчезновения магии, приходи ко мне за свои местью сколько душе угодно. Я буду отправлять тебя Силика до тех пор пока ты не встретишься со своей семьей. Наступила тишина. Вскоре свет в небе над лесом Тора исчез. Поглотившая надежду заклинание Джарга исчезло, и Аск тоже лишился своей силы. Рей, Ага! Мы скрестили сокрушитель законов с мечом духов богов и людей и подняли их высоко в небо. Мы использовали заклинание Аск, чтобы обратить вспять его эффект по всему Азасиону. Оно превратит магическую силу в надежду